Глава 20. «Я запуталась», — звучал незнакомый, но приятный женский голос. «Ты кто? И почему не указываешь?» «Ты это мне?» — спросил Лев. Он понимал, что спит. Он даже, казалось, видел себя спящим в обнимку с прекрасной лисичкой, но голос казался ему уж больно реальным и не похожим на сон. Присказок нет, но ты слышишь». Мне жаль, что время не пришло. Самое трудное дело — ждать. «Кто ты?» — пытаясь оглядываться, говорил парень, но оглядываться было нечем. Он просто парил и был ничем. «Зверя, не бойся. Он к утру остынет». «Ответь, кто ты? Прошу!» Он открыл глаза, включил фонарик и погладил огненную головку девушки. «Пионер, утро наступило?» «Еще нет». Рассвет более чем через два часа. «Разбуди нас, как рассветет, хорошо?» «Принято». «И, пионер, ты ничего странного не слышал?» «Что, например?» «Ну, не знаю. Что угодно, что бросилось бы в глаза или в уши. Нет, ничего такого». «Хорошо, спасибо». Когда они проснулись, дверь была приоткрыта и пропускала узкую полоску света и утреннюю свежесть. «Это ты ее открыл?» — спросила девушка. «Нет», — настороженно ответил лев. «Что-то здесь явно не то. Как думаешь, мисс Адер уже ушел?» «Сдается мне, что уйти он уже не может». «Ты поверил духу?» — спросила лиса настороженно. «Ты тоже ее слышала?» — оживился лев. «Что она сказала тебе?» «Ничего особенного. Сказала, что мне не дозволено здесь находиться, и чтоб я убралась поскорее. Зверя сказала не бояться. Сказала, он мертв». Девушка отряхнула пыль с хвоста. «Я же говорила, что это дурное место. Все они дурные, и их стоит избегать». «Я думала, она мне приснилась». «Я искренне извиняюсь», — вмешался в разговор пионер. «Но вы можете объяснить, что происходит?» «Конечно! Нужно только сначала выбраться», — ответил парень. Животное сидело у входа, уже не способное охранять свое жилище. Лиса откнула в него подобранным по пути копьем, но оно не пошевелилось. «Хороший бросок», — произнес гаджет. «Несмотря на попадание пуль в смертельную рану, все же, мне кажется, нанесло копье». «Это что, значит, я могу забрать голову себе?» — обрадовалась девушка. «На кой она тебе?» — поинтересовался лев. «Это очень сильный зверь. Из его рогов и зубов делают украшения. Их очень сложно обрабатывать из-за их твердости. Но от этого они только ценнее. При надобности их можно будет неплохо продать». «Да? И с кем ты торговать собралась?» «Я...» Девушка виновата отвела взгляд. «Прости, парень взял ее за руку». «Я не хотел обидеть, не подумал». «Какая редкость!» — обозвался пионер. «Он и не подумал. Да не может такого быть!» «Чего ты хочешь?» — вспылил лев. «Чтоб я вышвырнул тебя или что?» «Вышвырни. Сделай хоть что-то решительное». «Да пошел ты, скот!» Лев выхватил нож и принялся рубить шею мясодеру. «Да я б пошел!» Да ног не завезли. Голова была тяжелая и неудобной. Кровь на отрез отказывалась засыхать и скользила, словно масло. Лиса порывалась несколько раз помочь, но парень отверг ее. Да и вряд ли она бы долго смогла нести этот трофей. Ты совсем не испугалась выстрелов? Тебе знакомо такое оружие? Желая завести разговор, спросил Лев, не придумав ничего другого. Ты же зорнейшах? Что бы ни говорил твой друг, я не сомневаюсь, что ты ходишь между звезд. А нам с малых лет известно, что у Зарнишахов есть гром камни. Я очень боялась, что ты поразишь меня одним из них, если я появлюсь внезапно. Поэтому я медлила. Да уж, хороший из меня звездоход. Если бы не ты, я бы ходил по дну давно. Слишком глупая смерть для Зарнишаха не находишь. Ты знаешь, почему они спасли нас от хозяев? Потому что им это ничего не стоило. насмешливо предположил лев. «Нет, нет! Что ты? Хозяева были сильнее, сильнее во много крат. Они превосходили и силы, и числом, но все же не выстояли против жертвенности. Нас поняли, потому как были такими же уязвимыми и также нуждались в защите, и надеялись, что добро вернется к ним во сто крат. Вот и ты чуть не погиб, потому что у тебя есть слабости. У всех есть слабости, кроме хозяев». Ты хочешь сказать, что на этой планете некая раса сражалась с кронами и смогла их истребить? Да, верно. Неплохая новость. Не находишь, чугунный? Возможно, я не разглашаю тайну. Я предполагаю, как предмет, наделенный разумом, что именно для этого ПС-1709 и прибыл на эту планету, чтобы найти действенное оружие против кронов. И что? Найдем? В пирамидах явно что-то есть. Осталось открыть замки. Я не верю в совпадение, но пирамиды две, а у меня как раз два заряда взрывчатки. Думаю, ключ нам не понадобится, если что. Ту, что в озере взрывать нельзя, затопится. Ты обратил внимание, что основная вода в озеро поступала из реки. Теперь, когда уровень реки упал, перелив высох, и озеро также высыхает. «Если мы соорудим дамбу на месте перелива, то вода не будет пополняться ни сейчас, ни потом», — подхватил мысль компьютер. «Тогда останется лишь соленый ручей, но его вот недостаточно». «Именно. Но и ручей можно отправить в ближайший овраг». «Это разумно, но на это уйдет много времени. Впрочем, если муравьи не справятся или пирамида будет залита...» «Мне нравится, что у нас рождается план действий. Мои программы сходят с ума от существования одним днем. Жаль, мы не обнаружили шаттл. Нам, возможно, удалось бы успеть спасти оставшихся на орбите». «Оставшихся? Ты не говорил, что их там несколько?» «Это предположение. В любом случае, вероятность, что они до сих пор живы менее сотой процента. Мне жаль». Для пессимиста 50% это мало, а для оптимиста и 0,01% достаточно. Если мы найдем шаттл, мы первым же делом проверим останки крейсера. Разумно. Минимум, возможно, мы найдем способ связаться с Землей. Да, скажи, Лев замялся. Я знаю, я видел все своими глазами, но, может быть, я что-то упустил. Она... она могла выжить? Не могу знать. Все датчики и камеры в этой зоне, незадолго до сделанного моей сродной программой, были выведены из строя либо высокими температурами, либо сильным магнитным полем. «Зачем ты врешь?» — расстроена спросила Лиса. «Надежда нужна ему. Я много правды сказал за последние сутки. Думаю, немного лжи не помешает». «Вы чего там шепчетесь постоянно? Заговор устроили?» — попытался пошутить Лев. «Ей, понятно, горечь утраты, но неизвестно чувство любви, верности и супружества», — ответил пионер, уже не переводя для нее. «Поэтому она спросила, не делает ли она больно тебе». «Она поинтересовалась, как ей поступать». «Забыл, как переводится это слово». «В общем, ей интересно, стоит ли ей поговорить с тобой о Насте или делать вид, что она о ней никогда не слышала». «Нашла с кем посоветоваться». Пусть поступает, как считает нужным. Кстати, ты ведь не можешь забыть перевод. Могу. Брось меня еще пару раз в стену. Я и русскую речь растеряю. «Ну-ну», — ответил Лев и швырнул голову на песок. «Привал».